Глава третья. Ядвига. Я хищно улыбнулась, растерянно застывшей в дверях незнакомки и, наступив на сотовый, решила, что лучше куплю новый телефон, чем потеряю репутацию грозной потомственной колдуньи. Музыка стихла, раздался хруст. Розовый пушок перьев был выброшен в открытое окно, туда же полетели и наушники. Впрочем, внешний вид гостя давал надежду, что все мои затраты окупятся старицей. Деловой костюм сидел на высокой блондинке, как вторая кожа, ни единой складочки. Ткань добротная, блузка белоснежная, туфельки сверкающие. Я быстро просчитала, что получает моя будущая клиентка пятизначную сумму, поэтому без обиняков принялась окучивать блондинку. «Вижу, любовь у тебя несчастная. К мужчине выше тебя по статусу». Женщина вздрогнула. «Откуда вы знаете?» Я едва сдержала усмешку. «Да я же для таких, как ты, объявления рассовываю по кафешкам рядом с крупнейшими бизнес-центрами города. Кто чуть выше, обедают в ресторанах, и эти люди мне не по зубам. Кто чуть ниже, перекусывают домашней едой или в столовых. Денег у них маловато, а мне лень заморачиваться». «Магия!» — щёлкнула я по сверкающему шару, и по стеклянной поверхности пробежали молнии. «Эффектно!» — добавила заунывным голосом. «Я ведьма в десятом поколении, милая, всё вижу. Как и то, что мужчина этот на тебя внимания не обращает, но женщин красивых любит». Клиентка, прижимая к животу сумочку, медленно опустилась на стул и прошептала. «Откуда вы знаете?» «Да тут гадалки не ходи». Явно же втюрилась в босса. Красотка так тщательно ухаживает за собой, подбирает скрупулёзно одежду, прическа и макияж безупречны. Однако сумочка, хоть и брендовая, в состоянии хорошем, но коллекции старой. Явно куплена в люксовой комиссионке. Откуда знаю? Раз кинуть с оплатой два, так и научишься разбираться, чтобы сходу различать платежеспособность. «Вы мне поможете?» — дрожащим голосом спросила блондинка. «В объявлении указано, что вы даёте гарантию». Я не сдержала улыбки. «Да-да, именно поэтому я и указываю в объявлении гарантия 200%. Кто хорошо получает, как правило, умный. И раз уж клюют на глупость, то дошли до крайней степени отчаяния. Прекрасная кандидатура. Так уж устроен человек, что если перестают работать известные методы, то обращается к Вере. А Вера слепа». «Конечно, помогу», — милостливо кивнула я и подалась вперёд, пронизывая незнакомку фирменным взглядом зеленых от природы глаз. «Но вы должны делать все, что я скажу, без рассуждений. Даже если я прикажу спрыгнуть с небоскреба. Нужно полное доверие, иначе колдовство не подействует». Ну вот, кивнула. Совсем отчаялась, дурочка. Надо же, до чего себя женщины доводят. Никогда не понимала, как можно страдать по мужчине так сильно, чтобы терять IQ, но и не стремилась к пониманию. Мне нужны лишь деньги. А со своими тараканами люди пусть сами разбираются. Я завыла первую пришедшую на память композицию Эггмонт Бетховена и воздела руки, протянув перед собой. По шару снова пробежались молнии, и я за унывным голосом начала рассказывать побледневшей Ирине, где она работает и в кого влюблена. Ого! Да ее босс никто иной, как владелец сети автомагазинов. Круто, в этом бизнесе крутятся большие деньги. «Может накинуть себе с Ирочкиных денежек премию? За вредность и недельный простой. Все равно Алексей Альбертович никуда от нас не денется». «Откуда вы знаете?» – прошептала Ира. «Ненавижу уже этот вопрос, но что поделать? Издержки профессии. И, разумеется, я не буду рассказывать о встроенных в стены камерах и круглосуточно работающих прогах, настроенных на поиск в интернете информации о каждом, кто входит в мой кабинет». Я о планшете, прикрепленном чуть ниже стеклянного шара, я тоже умолчу. Зачем разрушать веру людей в чудо? Когда я назвала номер автомобиля Иры, женщина не выдержала. «Я заплачу, сколько скажете. Все, что прикажете, выполню. Только помогите мне завладеть его сердцем». И ловушка захлопнулась. Ну вот. А теперь нужно познакомиться с объектом. Как показала практика, мужчину нужно выбить из колеи, так они быстро поддаются дрессировке. Что-что, а по части вывести из равновесия я действительно профи.